Движимая и вотчина в завещаниях. Из всех этих черт вас может смутить преимущественно это безразличие, как признак грубости общественного сознания. Но необходимо осторожно всматриваться в изучаемые старинные документы, чтобы не ошибиться в понимании людей их составлявших. И Калита, конечно, понимал, что владеть Москвой с ее населением далеко не то же, что владеть своим сундуком с его содержимым. Понимание этого так просто само по себе, что трудно отказать в нем кому-либо, даже людям XIV века. Калита различал в своем лице владельца и властелина, собственника и правителя. Он считал своей личной собственностью землю под городом Москвой с ее угодьями, право возводить на этой земле постройки, промышлять и торговать, или за все это брать пошлины. Всем этим он распоряжается в своих духовных наравне с платьем и посудой. Но он еще судил и наказывал обывателей Москвы за преступление и проступки. Разбирал их иски, издавал обязательные для них распоряжения с целью поддержания общественного порядка, облагал их сборами на общественные нужды, например, данью для уплаты ордынского выхода. Все он считал не своей собственностью, а делом властелина от Бога поставленного, люди своя у и от лихого обычая как писал потом преподобный Кирилл Белозерский, одному из удельных московских князей. Потому Калита ничего и не говорит об этих державных правах в своих духовных. Эти грамоты — частные завещательные распоряжения, а не земские уставы. И великого княжения Владимирского, где московские князья были только правителями, они не вносили в свои духовные пока с Дмитрия Донского не стали присвоять его себе наводчинам праве. Наследовались по завещанию вещи, хозяйства, а не лица и не общества, как политические союзы, которые тогда отличались от хозяйственных статей. И все-таки московского князя по рассматриваемым духовным грамотам нельзя признать государем в настоящем, политическом смысле слова по двум причинам. Пространство московского княжества считало сводчиной его князей, а не государственной территорией. Державные права, их составлявшие содержание верховной власти, дробились и отчуждались вместе с сводчиной наравне с хозяйственными статьями У этих князей нельзя отвергать присутствие государственных понятий, но понятий, еще не успевших получить форм и средств действия, которые соответствовали бы их природе. Итак, указанное безразличие движимого и недвижимого имущества в завещаниях московских князей – характеризует не столько их общественное сознание, сколько их владельческие привычки, еще не освободившиеся от удельного смешения владения с управлением.